Глава четвёртая «Я говорил, что ты авантюристка», — прошептал Шен. Тс! шекнула на него. «Молчи, всю игру портишь». Две шатающиеся и явно подвыпившие девицы в халатах с полотенцами на головах и с вызывающими ярко-алыми губами не вызвали подозрения у охраны. Или же охрана сделала вид, что не узнала сына князя. Почему-то я склонялась к последнему. Но разочаровывать Шена не стала. Вылазка в кладовую за парой бутылок вина превратилась в забавное приключение. шэн то и дело заходился в приступе совершенно не девичьего хохота. Когда мы вернулись в комнату фавориток, то обнаружили, что забыли и о штопоре, и о бокалах. В результате бокалы нам заменили обычные чашки, а пробки Шен поплебейски расковырял столовым ножом. «Вот тебе и белое марочное вино, о котором ты мечтал в Скироне». Я вытерла помаду с губ салфеткой. В тот момент я не надеялся когда-нибудь оказаться дома. Шен сделал большой глоток и смокоя прикрыл глаза. Обе двери мы заперли. И ту, что выходило в коридор, и ту, что вела в спальню. Одеваться Шен не стал. Прямо в халате залез на кровать и поджал басые ноги. Его коса расплелась, драгоценные заколки он вытащил и небрежно бросил на стол. Я сидела рядом, мы касались плечами. Вино было невероятно вкусным, а наша авантюра сделала его особенным. «У тебя помада в уголках рта не стерлась, заметила я и потянулась за салфеткой. «Держи». «У меня руки заняты», — Шан повернул ко мне лицо. «Вытри». «Как будет угодно моему Лоу», — хихикнула я. «А ты слова «спасибо», «пожалуйста», «благодарю» специально не употребляешь? Княжескому сыну не полагается?» Ответил он после того, как я тщательно убрала все алые следы. «А зачем тебе помада такого жуткого цвета?» Вино шумело в голове, и я честно призналась. «Для отвода глаз. Если выделить какую-то деталь, остальное останется незамеченным». Обратил внимание, охранники уставились исключительно на наши губы. Только их они и запомнят. Может, еще халаты с полотенцами, но точно ни черты лица и ни фигуры. Девушка с яркой помадой для окружающих будет девушкой с алыми губами. Ни возраста, ни особых примет в памяти не отложится. «Не хочу даже думать, зачем тебе это нужно». Шен допил вино и наполнил чашку снова. «Многолика, Юли. Скажи, хоть в чем нибудь ты мне не врешь? в чем чём-нибудь, да». «Например, я искренне мечтаю о мире между островами и Киргаром». «Империя уже неделю прекратила атаки». Он шумно выдохнул. «Может быть, помогла та информация, которую ты передала?» «Кстати, если отец узнает, что я открыл тайну водников, он меня убьет, А брат ему поможет». «Ерунда. Вы завалили Киргар снегом с целью продемонстрировать свое могущество. Значит, рано или поздно планировали рассказать о способностях Сайо». Иначе в чем смысл? Ты просто спас несколько тысяч жизней молодых парней, которые за эту неделю могли бы погибнуть. Ты это серьезно? Шен подался ко мне. Серьезнее некуда, но я все равно тебя не выдам. Я и не беспокоюсь, мы теперь сообщники. Он хохотнул и одним глотком опустошил чашку. Видел бы меня, братец. Откуда ты знаешь? Может, он тоже тайком от слуг таскает вино с кухни, предположила я. И напивается вдвоем с женой. Не, протянул Шен, май серьезный, правильный, он же будущий князь, никогда не проказничал даже в детстве, женился по выбору отца, сына родил, то есть Ильва родила. Я тебе говорил, что у меня трое племянников. Трое племянников, две тети, мама, папа, сестра, брат и бабушка с дедушкой, без запинки оттарабанила я. Надеюсь, ты не собираешься меня с ними знакомить. Не надейся, он икнул, обязательно познакомлю. Они уже спрашивали, кого я приволок, и не пора бы мне повзрослеть и последовать примеру брата. А я ответил, что тогда опять сбегу. Я протянула ему свою чашку с остатками вина. Спасибо. Лучше на войну, лучше в плен, лучше стать Инго. Нет, Инга не лучше, но только не жениться на Лаисе. Это твоя возлюбленная невеста, поддела его. «Чудесная девушка из знатного рода и ослепительная красавица?» «Запомнила», — Шен расплылся в улыбке. «Ревнуешь?» «Сочувствую. Муж пьяница, а врагу не пожелаешь». «Это ненадолго», — он поставил пустую чашку на стол и с сожалением посмотрел на опустошенные бутылки. «Мало взяли. Через полчаса я буду трезвым, как стёклышко. Отец предпочитает ром, когда же тот через пару часов рассасывается». Хорошо, не буду переживать за твою Лаису, покорно согласилась я. Она не моя, она племянница князя кой У. На кой черт мне на ней жениться, если мама тоже кой У? Шан тяжело вздохнул и пристроил голову на моем плече. Я бы понял, если бы мы с Айлу породниться решили, или с Паю, или с Вайо. Или с Киргаром, негромко подсказала я. Женись на родной сестре императора, принеси себя в жертву ради блага острова. «Почему ты такая?» — Шен тихонько вздохнул. «Я для тебя по-прежнему никто». Его острый локоть упирался в мой бок. Плечо вылезло из халата и поражало матовой белизной мрамора. Тонкие косточки ключиц словно прорывали кожу. Перламутровое сияние волос заставило вспомнить о ярящемся шторме и нереальном свечении. Хрупкий, невероятный, живая загадка, сын князя, повелитель волн — Я очень долго подбирала слова, но когда почти решилась, обнаружила, что Шен закрыл глаза и мирно спит. И хорошо, потому что эти слова не стоило произносить вслух. Пробуждение было ужасным. Не от похмелья много ли я выпила, но я прекрасно помнила, как полусонное мы с Шеном легли лицом друг к другу, а чтобы не упасть с узкой кровати, еще и обнялись. Провести ночь в обнимку с Шеном. Я застонала и уткнулась в подушку. К счастью, проснулась я одна. Комнату заливали лучи яркого солнца, обликовали на пустой посуде и бутылках из-под вина. Часов в комнате не было. Я потерялась во времени. Неуклюже поднялась, поправила халат, побрела в ванную. В зеркале критически оглядела себя. Помятую, взлохмаченную и с мрачным выражением лица. «Хорошо, что Шен отдал мою сумку до нашей вылазки. Теперь я могла привести себя в порядок». Стук в дверь совпал с последними штрихами легкого макияжа. «Светлого утра, на Юлика!» — поприветствовал меня Нел. Из-за его спины выглядывали две служанки в своих идеальных белоснежных фарточках с оборками. Они изобразили нечто вроде поклона. Первая начала собирать грязную посуду, вторая перестелила постель. Чтобы не мешать девушкам, Нелл отошел к окну, заметил бутылки и улыбнулся краешком рта. «Вы все еще намерены не спускать с меня глаз?» — спросила я его, лишь бы увести в сторону от опасной темы. Лоу не отменял своего распоряжения. Нелл бросил быстрый взгляд на служанок. Он, видите ли, с утра вообще не в духе. За завтраком князь объявил о прибытии делегации Кой-У после чего у Лоу сразу нашлись срочные дела за пределами дворца. Зато он позволил показать вам библиотеку, картинную галерею и музейные залы. Разумеется, в моем сопровождении. Я тоже покосилась на девушек. Имперского они не знают, но имя точно разберут. Доброта Лоу не имеет границ. Мы можем идти прямо сейчас? Еще Лоу велел пять раз в день подавать вам еду. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Нел сохранял строгое лицо. Поскольку оба завтрака вы проспали, а до обеда далеко, думаю. Служанки закончили свою работу, поклонились ему и вышли. Нам никто не помешает улизнуть, совсем иным тоном закончил Нелл. Но для этого вам нужно переодеться. Не стоит разгуливать по дворцовым перском наряде. Только сейчас я обратила внимание на сверток на кровати. Развернула и обомлела. Это оказалось изысканное платье из перламутрового голубого шелка с серебряной нитью по моде Сайо, с закрытой грудью и обнаженными плечами. «Нелл, и как я в нем буду выглядеть с такими руками?» Я продемонстрировала подзажившую, но еще заметную царапину. «Там есть накидка». Он потянул за край чего-то тонкого и воздушного. «Обо всем подумали», — восхитилась предусмотрительностью. «Не я», — Нелл улыбнулся уже открыто. «Жду вас за дверь, Юлияна Юлика». «Одежда делает женщину», — утверждает народная мудрость. Мне пришлось убедиться в справедливости этой поговорки. О том, чем руководствовался Шен, выбирая именно этот цвет, я старалась не думать. И, кстати, глазомер, как и вкус у него были отличные. Платье превратило меня в знатную даму, визуально прибавило роста, даже мои серостальные глаза засияли по-особенному, а простая стрижка преобразилась в стильную. Накидка представляла собой газовую пелерину, расшитую крошечными жемчужинами. Она полностью скрыла изъяны кожи. Когда я вышла в коридор, Нелл стоял спиной к двери. Он повернулся и замер. Все равно меня не спутаешь со стравитянкой», Я дотронулась до пряди темных волос. «Вас вообще ни с кем не спутаешь», — тихо ответил Нелл. «Позвольте вашу руку, на Юлика». Коридоры выглядели необитаемыми. По сравнению с императорским дворцом в Гроссоре, где жизнь бурлила в любое время дня и ночи, здесь словно все вымерли. Лишь однажды нам навстречу попалась служанка, несшая на вытянутых руках гигантскую вазу с цветами, и у лифта дежурили невозмутимые охранники в черной форме. «Нелл, почему в таком огромном здании так мало людей?» Две трети штата князь отпустил, чтобы не подвергать их жизни опасности. Оставшиеся добровольцы, сосредоточены ли на нижнем ярусе, где расположена кухня, комнаты слуг и подсобное помещение, или в княжеских покоях на верхних ярусах. Со второго по четвёртый ярусы — нежилые. А Шена каким ветром сюда занесло? Лоу со скандалом перебрался на третий ярус в 17 лет. Нелл вздохнул Захотела жить подальше от родителей. Княгиня прочитала две недели, потом повелела перестроить часть музейных залов. Прошу вас, Лиена Юлика!